Владычица морей Фея Ака, вновь назначенная феей на планету теней, сидела в своей новой резиденции в комнате отдыха и раздумывала над тем, что ей предстояло сделать по заданию создателя планет. Она только что проанализировала отчет о празднике фей вселенной и осталась довольно проведенным мероприятием. Вспомнив разговор с главной феей вселенной проклой, она задумалась о своих праправнуках, Жемчи и Перли. Фея долго противилась тому, чтобы мальчику дали это имя, но потом согласилась, так как щемящая боль, связанная с этим именем, начала затихать. После загадочной гибели их отца и матери, Акка заменила им родителей. Отец и мать правнуков пропали во время выполнения задания на планете Сопиус, расположенной в галактике Сириус. От них пришло только одно сообщение, что они терпят бедствие и корабль падает, что с ними стало неизвестно их считали погибшими, так как поиски не дали результата. Сразу после праздника Феи Вселенной Ака отправила внуков на жемчужную планету. Что-то долго известие нет от них, заволновалась она. Наверное, Бонна опять забыла сообщить мне о прибытии детей. Ака задумалась над их будущим. Дети уже не маленькие, и мне пора определяться с дальнейшей их судьбой. Жемчу полностью унаследовал характер своего деда по отцовской линии. Он умен, хорошо учится, не по возрасту серьезен, но ни к чему определенному не стремится. Любит все понемногу. Его выдержке позавидовал даже сам создатель планет. Но на своего предка Жемчу он совсем не похож. Внешне и манерами он похож на меня, только волосы черные, как у предка. Перла полная противоположность брату, очень смышленная хочет стать врачом, но страшная непоседа. Характер мой, а внешность взяла от своих далёких прапра, Жемчи и Шарлет. Пора отправлять ее на учебу какой-нибудь строгой феи. Акка стала перебирать, кому бы ее можно было определить, но никого, кто бы мог справиться с непокорным характером девочки, она так и не нашла. Да, жаль, что внуки не могут быть со мной. Может, это к лучшему. Здесь очень опасно. Она оглядела комнату. О прежней хозяйке резиденции Феи Лагранж ничего уже не напоминала. Все было переделано в соответствии со вкусом Феи Земли. Тяжелая мебель темного цвета была заменена на легкую мебель светлых тонов, на полу переливался барсистый голубой ковер с цветами в виде раковин, стены были покрашены в яркий песочный цвет. На них висели два портрета, форма которых напоминала отпечаток ступней ног. На одной картине была изображена фея Акка, на другой картине ожерелье Шарлотты. На овальной столешнице, которая была под цвет стен, стояла большая ваза голубого цвета с узким горлышком, в которой стояли любимые цветы хозяйки ветки мимозы. Рядом с вазой стояла свеча в красном подсвечнике и лежала магическая книга и красный бархатный мешочек. Около ног хозяйки лежал большой породистый пес черного окраса. Она вспомнила родину. Земля, как велики твои просторы, сине-зелёной глади морей и океанов. Моя любимая подводная пещера. Как величественно и почитаемо была я, фея земли, хозяйка подводного царства, владычица морей. Слезы навернулись на глаза феи. Вспомнив, что фея не плачет, она достала белый платок с инициалами и осушила слезы со словами: Наконец-то я переселилась с Жемчужной планеты, которая не стала мне родным домом, а была скорее крепостью. Теперь запрет снят. Я могу без разрешения главной феи вселенной посещать свою любимую и дорогую моему сердцу планету Земля. Я свободна, она облегченно вздохнула и стала объяснять своему секретарю, молодой фее Катрин, что она должна сделать в первую очередь. Фея Катрин закончила записи, закрыла блокнот и собралась уходить, когда в кабинет вошел младший секретарь и доложил о прибытии двух посетителей, сказав при этом, что пришедшие страшно возмущены тем, что их не пропускают к вам без разрешения. Они представились как Терп и сын. Фея Ака взглянула на монитор и увидела двух Терпов. "Они что, не назвали своих титулов?" спросила секретаря Фея Ака. Старший мужчина сказал, что он повелитель планеты теней, славный потомок рода Феонов и Терпов, известный маг и магистр химии. Терп 13 -й. младший, не представился. Фея Ака сделав замечание секретарю на предмет того, что он не представил титулы в гостей при докладе, распорядилась, глядя на монитор: "Проводите их ко мне". Сама же наблюдала за тем, как девушки-охранницы, разоружив терпа старшего, предложили ему и сыну надеть бахилы на обувь, так как на улице шел дождь. После этой процедуры охранницы вызвали третью девушку для сопровождения. Фея Ака видела, как возмущался Терп старший, и как Терп младший был невозмутим, он не проронил ни единого слова, отметила. Сын-то будет крепким орешком. Молчун. Не люблю молчунов с железной психикой, добавила она. Оружие-то у него современное, светолучевое, восхитилась женщина. Герой ни шагу не делает, как обыкновенный гражданин планеты. Идет вооруженный до зубов. Стареешь, Старейштерп, сдаешь!» Повелитель вбежал в комнату, увидев фею Аку сидевшую в кресле, закричал: "Что происходит? Кто разрешил все менять здесь?" Акка мило улыбаясь, как будто не слыша его вопроса, произнесла: "Я приветствую тебя, повелитель Терп. Не получив ответа от знатной особы, спросила: "Как ваше здоровье, повелитель Терп? Я слышала, что с тобой несчастье приключилось. Твой живот перестал тебя слушаться. Спасибо, Каи. она спасла тебя. Как ты сейчас? Выглядишь неважно". Терп покраснел. "Она еще смеется, ведьма проклятая, а еще фея из себя считает", возмущался гость в душе. Но подавив себе злость, ответил: Над недугом другого человека грешно смеяться, уважаемая Фея Акка. Ты терп еще помнишь о грехе? удивилась Фея. Что привело тебя сюда? спросила она. Ты забыл, что эта резиденция тебе не принадлежит. Ты считал ее своей вочиной и распоряжался здесь как хозяин. Теперь это моя резиденция. Я все поменяла здесь. Правда лучше стало. Где Лагранж? он спросил сухо. Почему ты, повелитель Терп, так непочтительно отзываешься о Феи, не называя ее титула? Феи Лагранж с племянницей и сыновьями навсегда покинула эту планету. Ты разочарован, повелитель Терп? Повелитель молчал. Ты за этим пришел, повелитель Терп? спросила она и указала на бархатный мешочек, на котором был вышит герб Красной планеты. Я вижу, что ты очень любишь этот герб. Расрежешь его на груди живых людей? О чем она говорит? подумал повелитель. Я уже слышал это от Кайи. С чего они взяли это? Я не делал этого никогда в жизни. Сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. Неужели это сделал мой сын? Сын, стоявший за ним, почувствовал, как дрогнула спина отца. Это означало, что отец подумал о чем то плохом. Фея Ака, показав на мешочек, продолжила: "Здесь слишком много зла для одной планеты. Для чего тебе столько? Да терп, ничему тебя жизнь не учит, протянула фея. Ой, да ты не один, она произнесла кокетливо. Я не заметила тебя, терп младший. Что же ты прячешься за спиной отца? Дай-ка я тебя хорошенько рассмотрю. Выйди на свет. Она еще больше развернула кресло. Терп младший вышел и почтительно поклонился. Хорош, красив, и даже твой недуг тебя не портит. И одежда сидит на тебе хорошо. У тебя свой портной? Искусник, Слова трелью разливались из ее уст. Да, наслышаны я, что ты и умен. К тому же, империи помогаешь править отцу. Похвально. Ни в чем ему не уступаешь. Но лицо ее вдруг изменилось, и она гневно произнесла: Много роботов убить сотворил. Твое творение великолепно. Ты даже мозг человека можешь копировать. Роботы твои стройные, высокие почти не отличаются от живых людей загляденье. Вот только горбатых нет. Куда же ты им зло прячешь? А зло бы в них хватает. Ты, наверное, их по своему подобию делал, терп младший. Имя у тебя какое-то странное, неожиданно заметила Акка. Почему всем отцам хочется, чтобы сыновья носили их имена? Давай я буду твоей крестной матерью и сама назову тебя. Поскольку я фея с планеты Земля, то назову тебя земным именем. Предположим, Александром. Это гордое имя, оно совсем не вяжется со злом. Люди с этим именем не только хорошие воины, но и созидатели, писатели, поэты. Во всей вселенной на всех планетах почитают имя Александр. Мы устроим твои крестины в этот четверг, соберем гостей. Я знаю, что у вас давно не было гостей. Раньше были такие балы, она закрыла глаза. Я, как крестная мать, буду заботиться о тебе, наставлять на путь истинный. Согласен? Лицо терпа старшего перекосилось от злобы, лицо же его сына было спокойно, только покрылось синеватой бледностью. Он вышел вперед и твердо сказал: Вы спросили меня, хочу ли я этого? Глаза Феи потемнели, она так взглянула на юношу, что он сразу понял, что здесь не будут спрашивать его согласия. Эта женщина делает свою работу по приказу свыше. Он почтенно поклонился и опять спрятался за спину отца. По какому праву ты распоряжаешься здесь, почтенная фея Акка, спросил Терп старший. Я получила вердикт создателя планет. Это большая честь для меня. Вот он, ответила она и повела рукой. Я вложила его в рамку и повесила на стену. Здесь сказано, что мне надлежит прибыть на планету теней и исполнять свои обязанности, неся добро и справедливость, и тем самым искоренять зло. С завтрашнего дня мы начинаем ревизию всей планеты теней. Я слышала, что у тебя хороший секретарь, что он очень давно у тебя. Правителю просто неприлично так долго держать одного секретаря и не менять его. Вот письмо правителя планеты Космеи с просьбой прислать ему на время твоего секретаря, подписанное создателем планет. Правитель сейчас в большой нужде. Хорошие секретари, сам знаешь, на вес золота. Правда, подчас они намного богаче своих хозяев будут. Она засмеялась и продолжала. Хотя трудно кого-нибудь представить богаче тебя, правитель Терп. Тебя, Александр, обратился она к сыну повелителя. Уж ты меня извини, я буду называть тебя этим именем. Создатель просил прибыть на службу к великому магу и волшебнику его величеству Киру на планету Галея. Она правда в другой галактике, но это очень большая, богатая и красивая планета. Ты ее знаешь? Я слышала, что ты на нее летал. Или это только слухи? В это время года она вся розовая, цветет миндаль и сакура. Там и невеста тебя ждёт, славная Ксения. Правда, ее расположение надо заслужить. Но если ты не захочешь ее взять в жены, ты волен выбрать себе другую невесту. Я тебе помогу. Я хорошая сваха. Она весело рассмеявшись взяла колокольчик и позвонила. Вошел высокий юноша. Александр обратился владычица Марей к Терпу младшему: "Отныне это твой секретарь. Он будет тебе хорошим помощником. Он окончил университет на планете Галея, к тому же он хороший астронавт, так как окончил межпланетную школу астронавтов. Теперь только он будет водить корабли, на которых ты будешь летать на все планеты. Тебе, сыну повелителя, не с руки быть пилотом. У тебя много других дел. Господин Терп, в воскресенье я собираю маленькую вечеринку в честь моего назначения. Прошу вас почтить меня своим присутствием. Теперь поговорим о Деле. Она повернулась. Я сообщаю вам, что ваши лаборатории, плацдарм с роботами-воинами, как и музей роботов-астронавтов, законсервированы. Хотя я думаю, что вы об этом уже знаете. Ваши кладовые повелитель Терп с родовыми богатствами будут опечатаны до окончания ревизии, которая выявит, не попало ли туда что-нибудь добро случайно. Все прочие кладовые будут опечатаны надолго, несмотря на то, что вы много заработали своим трудом взяв бумагу, продолжала. отныне на планетах, на которых ты, уважаемый Терб, безраздельно правил и пользовался их богатствами, будут служить феи. Естественно, вы не сможете больше властвовать, а будете иметь статус гостя, как другие инопланетяне, пребывающие на эти планеты. На планету креков назначена фея Грей, на планету динозавров полетит фея Улас с планеты Гамма. На эти планеты путь вам будет закрыт. Я останусь здесь до пробуждения Феи Маргулис. Вокруг планеты теней на нейтральных пространствах будут патрулировать опытные астронавты с планеты Лучия. Я думаю, что как только такие мешочки перестанут поступать с красной планеты, сразу прекратятся метеоритные дожди и внезапные бури. Вы знаете, о чем я говорю? спросила Ака Повелителя. В это время принесли конверт с большим ярким штемпелем. Фея Акка после его вскрытия нахмурилась и повернулась к Терпу старшему. У тебя, оказывается, был в плену крестник Феи Эйве? Он сейчас в очень тяжелом состоянии. Скажи мне, Терп, много еще у тебя пленников?» Фея Акка. Вы можете обыскать всю мою планету. Вы не найдете на ней ни одного пленника, надменно засмеялся Терп старший. Хорошо, хорошо. Мы успеем проверить твою планету. Сделала ударение на слово твою акка. Когда Фейлогранж закончит отчет и представит его мне, я буду в курсе всех дел, а пока поверю тебе на слово. А теперь она перехватила взгляд повелителя, направленный на ожерелье Шарлотты. Да-да, это оно самое, и жемчужина та. Его принесли из твоих кладовых те, что принесли, не знали, что нельзя грубо хватать тонкие изделия. Вот и испортили его немного. Но ничего, я найду хорошего ювелира и отремонтирую его. Жемчужную эту оставлю себе, а сюда подберу другую, например, вот эту. Она достала красную жемчужину, корпию. Все это было в твоих кладовых, терп. А ведь тебе это не принадлежит. Красная жемчужина должна быть на красной планете у сына правителя Гуппи. А жирели Шарлоты на земле у потомков Жемчи. Позже расскажешь, как сокровища попали к тебе? Но мне нечего рассказывать. У меня никогда не было этих вещей, ответил Терп. Не скрою, я очень хотел владеть ими, но не смог заполучить. Он замолчал. В голове пронеслось: мой секретарь обманул меня. Он все таки захватил Ажирели в свои цепкие руки. Недаром он так прятал глаза и нехотя рассказывал об операции. В его рассказе было много нестыковок, но я решил, что это от страха быть наказанным. А кто же взял документы сэра Генри? И он сам, куда делся? Неужели и его найдут в моих кладовых? От этой мысли он содрогнулся. Скажи мне одно, продолжала Фея, указав на ожерелье, Зачем тебе оно? Поверь мне, твоя дочь не сможет его носить, оно ее задушит. Может, ты хотел надеть его вместо короны? Ты прекрасно знаешь, что, ожерелье никто не сможет носить даже я, добавила фея. Хотя, вероятно, я смогла бы его надеть, если бы поменяла черную жемчужину на красную жемчужину, но она мне не принадлежит. Ее уже подарили другой, избраннице Гуппи младшего, девушке Поэли с голубой планеты. А что, если сюда вставить какой-нибудь бриллиант? Например, звезду, ту, что ты держишь под семью замками. Ну да ладно, это дело ювелира. Мне пора. Надо навестить Кайю, помочь ей. Она старая женщина. Повелитель усмехнулся. Она старая? Она нас переживет Терп младший вышел из за спины отца и спросил: «Уважаемая фея Ака, мне ходить по родной планете одному можно?" "Конечно, можно, но лучше не рисковать. Вдруг ненароком встретишь фею Эйвы с красной планеты. Как ты думаешь, что она с тобой сделает? Какой герб тебе нарисует? Если герб твоей планеты это еще ничего. А вот если герб планеты драконов или креков, то тебе не сдобровать. А уж если добавит твой родовой герб феонов, то и вовсе держись. С какой стати она будет на мне рисовать? спросил юноша недоуменно. Она из тех фей, которые следят за модой и любят, чтобы ей все следовали. Сейчас в моде всякие рисунки украшающие кожу. Слышал? Наколки. Эйви мастерски делает рисунки. Правда, у нее другие чернила вода из проклятого озера, которое она собирает во время полохов. Я причём тут? Я не слежу за модой, тем более за такой модой. Мне этого не надо. Мне моего горба хватает. Это идея. Горб тебе расписать стрепенелся она. Юноша побледнел и сжал кулаки. Он готов был броситься на фею Аку, но за ее спиной выросли два телохранителя. Ака встала и в гневе произнесла: "Кто, как не ты, распорядился пытать сына повелителя с красной планеты? Не ты велел разговорить юношу. Это не ты сам ходил к нему. Его еле живого вытащили из ада, в который ты его запрятал. Уже приготовил все, чтобы засыпать живых людей" Что же ты молчишь? Терп младший молчал. Все это делал секретарь, прикрывавшийся именем отца. Он знал об этом, но не препятствовал. В этом она была права. Он никогда не вмешивался в дела отца. Он только и делал, что создавал своих роботов и чипы. Он выполнял все, что велел ему отец, хотя со многим был не согласен. Он был послушным сыном и знал, что отец не посоветует плохого. Он с детских лет был рядом с отцом, и даже сестра проводила с отцом меньше времени, а теперь ее отправили на планету Гамма. Это хуже монастыря, без права переписки, значит, без права свободы. Вот и его свободу хотят насильно ограничить. Он только хотел пойти к юноше с красной планеты и посмотреть на того, кто просто принёс Корпию и подарил девочке, которую увидел на своем мониторе. Но секретарь не стал говорить с ним на эту тему, сославшись на запрет отца. А сам он не знал, где находится юноша. Однажды он пошел один и чуть не заблудился во множестве лабиринтов. Его еле отыскали Подигор с Кардигором. Потом была срочная работа. Он забыл о своем желании и пленнике. Но у него самого никогда не было ни лаборатории, ни роботов-воинов, ни каких либо других роботов. Кто дал ей такую информацию? Ты достоин, но Терп младший не дал Фей договорить. Выдержка изменила ему Он никогда не перебивал взрослых, но сейчас от такой несправедливости воскликнул: "Чего же я достойна, владычица морей? Я даже не могу придумать", в гневе ответила она. "Думайте, думайте, ведь вы большая мастерица, придумайте что-нибудь изящное", он указал глазами на черную жемчужину. "Теперь вот жалко стало. Вставьте ее в оправку и повесьте на грудь поближе к сердцу. Теперь она только ваша", выкрикнул Терп. Фея Акка стала белее полотна. Но терп младший, не спуская глаз жемчужины, этого даже не заметил. Ему показалось, что она заколебалась со стороны в сторону, а потом закружилась. Хотя на самом деле комната закружилась перед его глазами, он почувствовал слабость, и ему стало нечем дышать. Что со мной? У меня все горит внутри. Мне плохо. И он стал медленно оседать на пол. Повелитель бросился к нему. Он вспомнил, что и с ним недавно случилось то же самое. Скорее Каю, зовите. Зовите Каю. Я прошёл с Феяка. Я знаю что с ним. Оставьте его у себя. Вы не должны говорить никому, что он здесь. Ни одна душа не должна знать об этом до тех пор, пока я не разберусь с некоторыми происшествиями. Каю, позовите Каю, почти кричал он. Фея нервно зазвонила в колокольчик. Вошли ее секретарь и помощник. Катрин, пошлите за Каи срочно. Ни одна живая душа не должна знать, что у меня повелитель и его сын. Катрин, оценив обстановку, кивнула помощнику, тот мгновенно превратился в облако и исчез. Да, терп наука шагнула далеко вперед», заметила хозяйка резиденции, повернувшись к повелителю. Теперь это не проблема стать пустотой, а потом опять самим собой. Не всем это правда дано. Я тоже хотела попробовать, но у меня не получилось. Мало что этому долго учиться. Надо еще иметь хорошее биополе. У тебя, Терп, это получится. Ведь одна твоя родственница, теперь две поправился она, это делают. Она, подойдя к Терпу младшему, он почти не дышал, пульс еле бился, приложила нюхательный порошок к носу. Больше она ничем не могла ему помочь, оставалось только ждать Каю. Не найдя звонка секретарь Феи Аки постучал в дверь. Ему открыла Земфира. Простите, мне срочно нужна госпожа Кая. Юноша: Вы что так барабаните? Вот же звонок. Она указала на хвост какого-то животного, который болтался с колокольчиком. Кая что, ваша подруга? Где волшебное слово "Здравствуйте"? Или вы не слышали о таком? Встретила его колдунья. Мне срочно нужна госпожа Кая, повторил юноша и, охарактеризовав женщину как зануду, произнес. Здравствуйте. Кто вы и что хотите от почтенной Каи? произнесла Зануда. Мне велено ее срочно доставить к фее Аки. Там с кем-то плохо, но я не знаю с кем. Я здесь недавно, вернее, служу у феи Аки. «Она что? Пакет или посылка, чтобы ее доставлять? рассердила женщина. С кем плохо? Я вспомнил, с сыном повелителя планеты теней. Что же ты сразу не сказал? напустилась на него Земфира. Да вы мне и слова сказать не дали, сразу начали учить. Рабей перед натиском женщины оправдывался юноша. Учить вежливости никогда не поздно, поучала Земфира, поспешно кидая в сумку Каи какие-то баночки. Закончив собирать ее, приказала: "Сиди здесь и жди, когда проснется она". Указав на спящую женщину, сказала: «Она Кая, ты лучше играй вон на том инструменте", она показала на клавесин. "и громко пой. Тогда она скорее проснется. Я побежала. "Но я не умею играть и тем более петь", ответил он тогда просто стучи по клавишам и ори во все горло. Она обычно сразу улавливает, кто фальшивит. Вмиг проснется!» — прокричала она, выбегая из дома. Чудная какая-то, подумал секретарь, усаживаясь за клавесин и забарабанив по клавишам, пытаясь вспомнить хоть одну песню. На ум ничего не шло. Он махнул рукой и во все горло заорал. Птиечка проснулась и почистила перышки. ей хотелось пить и петь. Но она не могла решить, что ей делать сначала, а что потом. Сначала попить, а потом попеть. или наоборот. Юноша прислушался и не получив результат, запел снова. В мгновение ока Земфира оказалось около резиденции феи Аки. Отпихнув охранницу, она влетела в холл. Два мощных стальных полукольца надвигались на нее, стараясь обхватить. Она поднырнула под ними и была такова. Следом за ней бросились две высоченные охранницы. Но Земфира была проворней. Ха-ха-ха! Понеслось по коридору. Хотели Земфиру задержать. На перерез ей вдруг выскочили две молодые черные собаки. Вас мне только не хватало. Мой дружочек, где ты? В тот же миг с ней рядом появилась красная собака, ощетинившись, преградила путь собакам. Те жалобно заскулили и отступили. Земфира не спеша двинулась вперед, похвалив себя. Молодец, всех обскакала. Она остановилась около двери, из за которой слышались голоса, и заглянула. В комнате на полу, раскинув руки, лежал Терп младший. Рядом с ним стояли фея Акка и повелитель Терп. Земфира вошла в комнату, подошла к столу феи Акке, сдвинула все в сторону, задержав в руке мешочек с гербом Красной планеты. Когда-то по дурости такой же мешочек она послала фее Эйве с газом Купомием. Как давно это было? Что же в этом Подумала она и отложив мешочек в сторону подальше от себя, открыла сумку Каи и взяла большой медицинский нож. Зачем начала что-то доставать из своих юбок и карманов, открыла ампулу, приготовила серебряную ложечку и положила в нее горошину. Подойдя к Терпу младшему, она опустилась на колени. Юноша уже не дышал. Приоткрыв одно веко, она сразу определила, что его отравили. Господи, да что же такое творится? Только что спасли его отца. А о нем я и не подумала. Кто же такое вытворяет? Почему-то сразу вспомнился рассказ Каи о разговоре, который она слышала в комнате повелителя. Неужели родная дочь, и сестра? Как страшно. Но здесь другой, более сильный яд. В качестве противоядия нужно что-то другое. Она взглянула в лицо Терпа старшего. Его глаза были полны ужаса и страха за сына. Он переводил взгляд с феи Аки на Земфиру и молил о спасении сына думать было некогда. Земфира пошарила у себя за пазухой и достала медальон, когда-то подаренный отцом. Открыв крышку с портретом отца, она достала единственную золотую горошинку, крохотную величиной с головку булавки. Она до сих пор помнит, как отец, надевая этот медальон ей на шею, сказал: "Помни, Земфира, когда ты почувствуешь, что жизнь уходит от тебя, проглоти эту горошинку". Взяв горошинку, она прошептала: "Помоги ему, папа, и пойми, Ему нужно жить, он молодой. Вложив с большим трудом медицинский нож между зубов юноши, она разжала ему рот и положила горошинку. Терп младший не подавал признаков жизни. Взяв руку юноши, Земфира уже хотела сказать, что это конец, как вдруг уловила слабое биение сердца. Она припала головой к груди юноши, услышала толчок, потом другой. Толчки были слабые, но сердце заработало. «Твое творение, папа, поднимает на ноги даже безнадежных людей, произнесла она с гордостью, поднимая с колен. Теперь надо много молока с эликсиром, который очистит кровь от яда. Подозвав терпа старшего, Зенфиру попросила его посадить сына в кресло, затем начала хлопать юношу по щекам, приговаривая: "Хватит притворяться, открывай глаза, а то беда случится". Повернувшись к Терпу старшему, сказала: "Вели принести молока, да проследи". Она сделала упор на последнее слово, чтобы подогрели до двадцати градусов. Веки юноши дрогнули, он открыл глаза. Перед ним стояла уже немолодая, но все еще достаточно красивая женщина с черными, как смоль волосами. Лицо ее было светлым и приветливым. Он сразу узнал свою родственницу, великую колдунью Земфиру, о которой много слышал от отца Икаи, но ни разу ее не видел. Проснулся, как поспал. Чего наелся? сыпала она вопрос за вопросом. Что молчишь? Съел чего, спрашиваю? Зеленых плодов, что ли? Отвечай. Ее речь очень удивила юношу, он пожал плечами и с трудом ответил. Ел как обычно: салат из бамбука с майонезом, овощной суп, на горячую рыбу. Что пил? Снова задала вопрос колдуне. Сок из черного дерева. Он правда почему-то горчил, но я решил, что мне показалось, так как перед этим я ел рыбу с чертовым корневищем. Показалось, конечно, показалось, подумала она. Тому, кто готовил напиток, тоже мало показалось, и он подложил еще». Она знала, что если в сок черного дерева положить яд скорпиона жмурила и строго соблюсти пропорцию, то вкус его не изменится. Если положить чуть-чуть больше, появится небольшая горчинка, а если сок горчил, значит, доза яда была большая. что ты еще ел и пил. Я заходил к женщине на конюшню поговорить. Он посмотрел на отца, Она как раз процедила кобылье молоко и дала мне парного молока. И часто ты к ней ходишь пить молоко? строго спросил отец сына. С первого дня, как она появилась на конюшне. Хватит, ему нельзя разговаривать, прервала их разговор Земфира. А с тобой можно говорить? спросил отец сердито. Он не любил Земфиру с того дня, как узнал, что она сделала со своим отцом. Давай попьем вот это. Земфира поднесла юноша стакан с черной жидкостью, а сама повернула голову к терпу. "Я тебя выгоню сейчас, повелитель". Обрадовался, заговорил. "Лучше подумай над тем, над чем тебе следует крепко подумать. Сколько же в него влили яда, если даже после парного кобыльего молока его так скрутило? Ты выпил много молока? Почти целую крынку. Немного осталось, но больше я не смог пить". «Хвостун! Кобыльё молока то столько не дает!» А если дает, то не к рынку, а к крыночку. Глаза женщины ласково смотрели на юношу. Сейчас ты должен выпить молоко сколько сможешь. После этого побежишь на горшок. Посмотри в горшок, будут ли зеленые зерна. ты их сразу увидишь, попросила женщина спокойно. Терп младший смутился от такой откровенности и покраснел. Не смущайся, успокоила его Земфира. Это очень важно для меня. При отравлении это надо знать, чтобы определить, чем ты отравился. Мне придется тебя долго лечить. Надеюсь, кая мне поможет. Пей маленькими глоточками, не спеши. Каю разбудили какие-то ужасные звуки. Вначале ей показалось, что прибивают лист железа. потом она поняла, что кто-то крушит ее клавесин. Она приоткрыла глаза и увидела, что за клависином сидел длинный. Его даже нельзя было назвать высоким юноша, и барабанил по клавишам. Голова его раскачивалась из стороны в сторону, Он во всем мощь орал про какую-то птичку. Приняв все это за сон, она взяла клюку с большим серебряным набалдашником в виде головы быка и запустила ею в спину человека со словами: "Сгинь нечистый из глаз моих долой". Но человек вдруг вскочил, схватившись за спину от боли, и радостно произнес "Проснулись? Зачем драться? Скорее, скорее, горбатому плохо. Так плохо, что, наверное, он уже умер, пока вы здесь храпели". Меня за вами давно послали. Я все руки отбил и голос сорвал, а вы не просыпались. Спите же вы. Зачем ты бил по клавишам и орал, удивил колдунья. Так мне женщина, та, что дверь открыла, велела. Служанка, наверное, ваша. Она сказала, что вы глухая и просто так нипочем не проснетесь. старая очень. Глухая и старая, он добавил от себя. Кто старая? Я? Переспросила Каи. Так ей еще никто не смел говорить. Ах ты, сморчок. Это я-то старая и глухая. Мало того, что устроил здесь оргию, еще и обзываешься. Вот сейчас превращу тебя, в кого бы мне тебя превратить. Глаза у юноши вылезли на лоб. Он не думал, что она так рассердится на его слова. Ладно, так и быть. Жаль тебя, молодой и к тому же красивый юноша. В мое время таких молодых людей высоких не было. Страсть, как люблю высоких людей, миролюбиво добавила она. Ладно, пойдем, только сумку возьму. Смилостивилась Кая и поискала глазами сумку. Куда ж я делал то ее? — Вы не ту замусоленную котомку ищете, что вся в заплатках? Я тебе покажу замусоленную. колдунья рассердилась опять. Ее сам припудрой для меня сотворил. Ты, наверное, про такого кутюрье и не слышал. Да и слово-то не наше, где тебе знать? Заплатки на нее я сама прицепила. Это истории болезни пациентов, чтоб не забыть. А Осальной, потому что специальным бальзамом намазано, чтобы в чужие руки не попало. Слишком много любопытных в мою сумку заглядывать, потому что кто до моей сумки дотронется, пальчики измажет, а помады я найду любого вора. Лицо юноши расплылось в улыбке. Чего брать-то в ней? Что там золото что ли лежит? Такую сальную рваную сумку в руки-то и взять страшно, а не только в нее лезть. Милок, ты откуда такой приземленный свалился? У кого служишь? В мою сумку влезь много охотников найдется. Ты что, не знаешь, кто я? Ее слова юноша пропустил мимо ушей и, не ответив на вопрос, начал поправлять. Госпожа Кая, надо говорить правильно. Не припудроне, а припудреони. Не кутюри, а кутюрье. И удовлетворить мое любопытство, пожалуйста. Зачем у него сумку заказывать, если так ее обезображивать? Шили бы себе холщёвый клеили бы свои заплатки. ее и на плечо вешать удобно. Ешь, ты знаешь, учи меня. Спинат болит? ласково спросила женщина. Приходи, мазь дам. У меня тяжелая рука, огромный синяк будет. Не надо мне ваших мазей, отказался юноша с обидой. Так, где же моя сумка? она обратилась к нему опять. «Ее женщина взяла, та, что мне велела орать во всю мочь, покидала все в нее и убежала. Ну, значит, все, что нужно, взяла. Женщина эта, великая Земфира, Может тебя в таракана или крокодила превратить? А может, в старика горбатого или хромова? Что тебе больше нравится? Она рассмеялась и перепрыгнув пять ступенек, припустилась бежать. Догоняй! Она первая вбежала в резиденцию. Разметав охранец, она бросилась в комнату, но увидев, что Терп младший пьет молоко, запричитала. Горбуночек ты мой, длинна хвостик ты мой, миленький ты мой. Ой, как ты меня напугал! Она гладила юношу по волосам и приговаривала: "Вот выдеру тебя". По взгляду Земфиры она догадалась, что с ним случилось. Опять зелень ел. Терп хотела ей ответить, но она остановила его жестом. "Не надо отвечать, котеночек мой, подигорчик мой. Пей молочко, пей, радость моя". Кая знала его с самого рождения. Роды были тяжелые, и она потрудилась на славу, чтобы сохранить малышу жизнь. Уж чего она только не делала, а он никак не хотел появляться на свет. Его мать выбилась из сил, да и он не бился, тоже устал. Дыхание не прослушивалось. Никакие заклинания не помогали. С таким биополем ребенок будет выдающийся, подумала она, даже не предполагая, что родится горбун. Она использовала весь свой опыт повитухи. Осталась последняя надежда подарок матери, нож хирурга. Когда-то передавая его, мать дала ей наказ: "Ради спасения жизни ты должна превозмочь себя". У тебя мои руки, они сами сделают то, что положено. Я все свое умение передала тебе. Страх перед кровью живого существа можно преодолеть только воспитав свою волю. Кай всегда боялась крови, ей делалось дурно. Она падала в обморок, когда видела рану, поэтому всячески избегала хирургических методов. Впервые она применила нож, помогая мужчине, брошенному повелителем на колья. Тогда она обрызгала себя духами, такими терпкими и сладкими, что от их запаха кружилась голова. Все мысли сосредоточила на том, как они дурно пахнут. Кто сотворил такой тошнотворный аромат, твердила она. Когда она вернулась к действительности, работа была почти закончена. Действительно, руки сделали свое дело. Она поборола себя, но каждый раз это давалось ей с большим трудом. Вот и в тот раз она смело сделала надрез и почувствовала, как горло подступило что-то липкое. Но в ушах зазвучал голос матери, который отвлек ее. Сейчас ты борешься не за одну, а за две жизни. Сосредоточься на спасении этих жизней, забыв обо всем». Наконец, она приняла на руки мальчика. Он не дышал, но это ее не смутило. Она поднесла его к ванне, окунула, очистила рот, вдохнула в него воздух и легонько помассировала грудку. Вдруг она ощутила толчок, и тут же послышался крик, который так ударил по барабанным перепонкам, что она чуть не выронила крикуна из рук. "Дважды не умирают", проговорила она тогда. "Тебе это не грозит до самой старости". Может быть, она тогда предвидела, что чьи-то заботливые руки спасут его опять? Она выпрямилась и спросила Земфиру. "Понос был?" Та рассмеялся ответила. "Что ты меня спрашиваешь? Вот его и спроси". Чего мне его спрашивать? Ты же знаешь, что он не ответит. Знаю. Похоже, этого явления не будет. Ты знаешь, я ему дала, Она припала к уху Каи и зашептала. Кая сначала выслушала ее, а потом легонько отстранилась, сказав: «Земфира, разве ты не знаешь, что шептаться неприлично? Вижу, ты управилась без меня. Спасибо тебе, дитя мое. Думаю, что его надо поместить в лазарет. Там воздух чище, да и глаз меньше". Я пришлю своего внука. Он поможет перенести его. Нет, коротко ответила Земфир. Пусть несет к тебе. Женщина с конюшни будет ухаживать за ним. Кая повернулась к Терпу младшему. Я тебе что сказала в прошлый раз, чтобы ты эту зброю не надевал? Чего ты прячешь свой недуг? Ты высок, красив, тебя это не портит. Видела я, как потёрты твоя спина и плечи. Хочешь, чтобы я тебе еще и рубцы латала? Сними свою сбрую, не конь ведь. Сегодня рубашечка беленькая это хорошо. Костюм белый тоже хорошо, а черного цвета, чтобы я больше не видела на тебе. Да и ран тебе в костюмах ходить. Молодежь во всей вселенной джинсы да шорты носит, а ты рядишься как монах. Она погладила юношу по голове, затем повернулась к Терпу старшему. Ты ему дурной пример не подавай. Сам одеваешься в чёрную попону, а сына тому не учи. Слышала, опять же не хаешься? Смотри, как бы тебе без волос не остаться. Невесты выдерут их тебе. Я думаю, что много желающих на твое богатство. Кая засмеялась, неожиданно вдруг развернулась и проворковала слащавым голосом: Батюшки, не как сама королевна Ака у нас в гостях. Я и не заметил сразу, она слукавила. Аку нельзя было не заметить, проговорив Приветствую тебя, владычица земных вод. Она снова повернулась к повелителю со словами: "Вот, Терп, чем мне невеста! И красиво, и умна, и воспитана, а уж богата, так богата. Одних жемчугов, видимо-невидимо, всю твою планету засыплет. Что немного строптивая, так это не беда, тебе даже полезно будет". Фея Ака подошла к Кае и поцеловала ей руки. "Я хотела сегодня же навестить вас, Да вот задержалась. отношение выясняла со своим будущим крестником. Она указала на младшего Терпа. Мы ему и имя подобрали Александр. Не будете возражать против такой крестной матери, а то у меня давно крестников не было. На этот четверг, думаем, Кристины назначить. Да, ему нужна мать, но не ты, подумала Кая. Это Земфире надо быть его крестной матерью. Она бы стала хорошей крестной тем более он как две капли воды похож на ее отца. Кая помолчав, отвергла затею владычицы. Ни в этот четверг, ни в следующий четверг не получится. Лечиться ему долго придется. Отец отделался легким испугом. Сам многие лекарства знает и принимать будет, а этот, дитя, его заставлять надо. А Кристина это хорошо. Опять не раскошеливаться за ухлана, то свадьбы, то именины. Вот еще Кристины. В каком смысле раскошеливаться? спросила Фея Акка. В прямом. Придется развязывать не только кошелек с деньгами, но и свои фантазии. Ведь подарок выбирать трудное занятие. Надо, чтоб он радовал того, кому его покупаешь. На видном месте стоял, чтоб Часто так бывает, что не знаешь, куда его девать. Теперь голову ломай, что ему подарить? Ты ему звезду с неба достань, подколол Колдун Земфира. «Я "Иб достала. Да у его отца столько этих звезд!» — парировала Каи. «Еще я с вахой выступить хочу", заулыбалась Фея Ака. "С переспросила Каи. "И невеста есть?" "Есть", ответила Фея Ака. "Он еще молод, рано ему об этом думать. Я этой затеи не одобряю", возразила колдунья, поджав губы и сердито посмотрев на Акку Зимфиры спросила: "Кого ж вы ему нашли? Хорошую, скромную невесту?" В один голос воскликнули Ака и Земфира. Зачем ему скромная?» Скромность это тоже изъян, высказал Сколдони. Возьми меня, я так и осталась скромницей на выдании. А не была бы скромной, подбежала бы к любимому человеку, схватила его и счастлива бы была. Надо, чтоб нахальство было, но в меру. Не вылезал, чтоб из платья. Скромность ни к чему, никому не нужна она. Никогда не любила скромных да послушных. Живой человек не может быть послушным. Это все напускное. Про таких говорят: тихая лошадка, а как копытом легнет, искры летят. А еще в тихом омуте... кто же водится? Забыла, ну вроде буйволов с рогами. Это мой внук мне сказал. Так что фея Ака, не быть вам свахой. Пусть сам себе выбирает невесту, повысила голос старая женщина. Сам он никогда не выберет, закопается хуже, если его выберут, вмешалась Земфира. Кая встала, показав этим, что разговор окончен. "Мне пора", сердито проговорила она и подошла к больному. "Терп младший", обняв ее, прошептал. "Ты самая мудрая. Познакомь меня со своим внуком. Говорят, он у тебя талант и в невестах толк знает", зашептал тот ей на ухо. Кая засмеялась. "Если бы в невестах толк знал, бобылем бы не ходил. Сам непутевый и тебя таким сделает". Вот он придет за тобой, и сам с ним познакомься. Меня не гожь сюда впутывать. Кстати, он хороший лекарь, тебя посмотрит. Вместе с Земфирой они быстро тебя на ноги поставят, только ты их слушайся. Она поцеловала юношу и подошла к его отцу. «Пойдем, Терп. Теперь ты будешь часто ходить ко мне в гости, пока не выздоровеет твой сын. Кая взглянул на небо, и ей показалось, что луна светит ярче обычного. На небе зажглись звезды. Хорошее предзнаименование», — подумала она. Ой, звезда упала, как в детстве воскликнул повелитель. Если верит в звезду, значит не все потеряно, рассудила женщина и спросила. Загадал желание?